Глава 21. Встреча. Ну и как прошел вчерашний день. Игер сидел в массивном кресле в том самом зале, в котором Каев впервые говорил с Детамаром. Утром пришла Гарза и сказала, что хозяин хочет ее видеть. Сердце дрогнуло, предчувствуя какую-то неприятность, а ведь она так надеялась провести этот день с хранителем в его библиотеке. Спасибо, хорошо. Ты познакомилась с нашим метром, и я вижу, он тебе понравился. Голос Иггера прозвучал как-то лукаво. Да, он очень милый, Кая не могла подобрать подходящего слова и даже улыбнулась едва заметно уголками губ. Но ты напрасно ходила в Восточную башню, голос Иггера вдруг стал холодным. Там живут призраки. Она испугалась, что он начнет кричать на нее за то, что она проигнорировала запертые двери и пошла туда без разрешения. Но этот холод был другим. Кая ощутила печаль, тоску и боль, много боли. Если не хочешь этого ощущать, просто представляй между нами стену. Но она не могла. Стоило ей воздвигнуть эту стену, как в то же мгновение ей хотелось узнать больше. Откуда эта боль и печаль и тоска? Что произошло? И она не могла остановиться в своем желании узнавать. Я не встретила там никаких призраков, ми джарт и если не считать метральда и его кошек. «Уф», он усмехнулся. Не стоит понимать это буквально, Кая, но призраки прошлого, поверь, они там, и не нужно тревожить их покой, ответил он тихо, а потом добавил уже громче. И, разумеется, не стоит лазить по подоконникам. Как ты вообще до этого додумалась? «Но вы же разрешили ходить по всему замку. Ходить? Да, но не влезать же на окна на такой высоте. Ты ведь могла упасть. Для чего, по-твоему, существуют ключи? И ты, кстати, прекрасно знаешь, где они лежат в этом доме. Могла бы и сама взять. Хорошо мне, джартейер. Я так и сделаю в следующий раз, смутилась она и отвела взгляд. Я не удивлюсь, если в следующий раз мне придется объяснять тебе, что не нужно прыгать с башни на башню. А Кая стояла и прятала улыбку. Это было забавно. Он отчитывает ее совсем как настоятельница в обители. И от этого хотелось рассмеяться, но все таки было немного страшно, ведь Иггер непредсказуем, как восточный ветер, внезапно может начать кричать или разозлиться. Хорошо, Джарт Игер, я буду осторожна звучит как издевательство, но посмотрим. Он встал и указал на дверь. Я еду в город, а ты поедешь со мной. С вами? Страх взметнулся откуда-то из глубин памяти. Мостовая, кричащая толпа, обезумевшие лица. Убить гадину. Да, со мной. Теперь, когда я уезжаю из замка дальше, чем на пару квардов, мне придется брать тебя с собой. Я же объяснял вчера тебе про белую ленту. Ты вообще меня слушала? И никто тебя не тронет. Не надо трястись, как осиновый лист. Зайдешь в лавки, возьмешь себе что-нибудь, пока я буду занят. Вчера началась осенняя ярмарка, там будет весело. А теперь пошли. Лошади уже оседланы. Жаль, что придется отложить визит к хранителю, а ведь она надеялась как можно скорее узнать историю Лаары и всю правду о звере, если, конечно, мэтр Альт захочет ее рассказать. Но выбора не было, придется ехать. Во дворе их ждали Ирта Кудряш и Эрвет. Поздоровались с ней они и церемонно. Кае досталась смирная гнедая кобыла, совсем маленькая по сравнению с огромным конём Игера. Ирта, подставив ей руки замком, помог забраться в дамское седло. Хотя иярские женщины здесь повсюду ездили в мужских седлах надевая странные широкие брюки-юбки со складками на поясе, Интересно, чье это седло? Что, за женщина ездила в нем? Седло было искусно сделанным и богато украшенным, хоть и не новым. И Кая вдруг подумала, что этот замок больше похож на военный лагерь или казарму, ведь если не считать нескольких служанок, то в нем вообще нет женщин, ни экономки, ни родственницы ейгера, в нем все встают с первыми петухами и ложатся, когда прозвонит колокол на башне. Хозяин замка говорит приказами, и никто никогда не смеется. Впрочем, идет война, но ей почему-то казалось, что дело совсем не в этом. Айгер выехал первым и приспорил коня, Каю пропустили следом, а тройка горцев замыкала их небольшой отряд. С того момента, как Детомарта тащил Каю за своей лошадью на веревке, прошло немного времени, но тогда она не успела разглядеть город. Запомнил лишь свой страх и крики А теперь она смотрела по сторонам, удивляясь симметричной архитектуре домов по обе стороны улицы. Филигранные каменные кладки, величественным статуям, статуи, и мостовым. кое-что, правда, имело запущенный вид, но даже так город был удивительно красив. Залитый солнечным светом и украшенный золотом листвы, он еще больше не пугал, наверное, еще потому, что впереди ехала Эгер, и она знала, что он не позволит никому из горожан причинить ей вред. Народ кланялся, снимал шляпы и прикладывая руку к сердцу, кричал: "Яху!" Слово, в котором у аяров сплеталось приветствие, радость, любовь и уважение с пожеланиями здоровья. И у аяров все так. В каждом слове двойное дно и так много оттенков, что иногда по-человечески было очень сложно понять, что именно выражалось в этих словах. Но теперь она понимала, что через источник, с которым они все связаны этими тонкими невидимыми нитями, аяры передают друг другу еще и свои чувства. Поэтому любой айар знает, что за смысл был вложен в адресованные ему слова. И только людям со стороны кажется, что они немногословны и что в их языке так много всего похожего. На нее смотрели скорее с любопытством, чем со злостью, и это удивляло. Что с ними произошло? Почему они так переменились? Они теперь чувствуют тебя, сказал внезапно Егер, чуть осадив лошадь. И ты им нравишься. Но она ведь не спрашивала об этом. Он что же, и мысли ее слышит? А как же стена, которую она все время представляет? Может, он ее обманул? Она посмотрела на Егера. Под полями большой шляпы темнела маска, и волосы падали на плечи, накрытые огромным воротником плаща. Вот если бы она могла видеть его лицо, ей было бы понятнее, когда он шутлив, а когда серьезен, и что вообще он думает, обманывает ее или нет, видеть его лицо. А у него оно вообще есть? Лицо чудовища Кая. А Нравлюсь? спросила она тихо. В прошлый раз, где Тамаром, я им совсем не нравилась. В прошлый раз ты была чужой, дочерью врага, ответила Игер, похлопав коня по гриве. Они тебя не знали, а теперь знают. Откуда им меня знать? удивилась Кая. Они ощущают тебя через нашу связь и верят тому, что чувствую я. И они все сейчас о тебе думают. Так что не удивляйся. И она это ощущала. Их мысли, как шепот, как прикосновение крыльев бабочек, как паутину на лице мимолетные и невесомые, они касались ее и узнавая, исчезали. Она посмотрела на лица. Да, злоба не было, скорее любопытство и удивление, странное удивление, как если бы каждый из них развернул подарочную упаковку и вдруг увидел то, на что даже не мог надеяться. И это. Стоп. Она им нравится? Нравится потому, что они верят чувствам Геру? Он так сказал. Значит, она нравится и О боги она залилась краской и отвернулась, глядя на перевал. С чего вдруг такая глупая мысль? Почему она вообще об этом думает? Он совсем не имел этого в виду. А иной раз очень сложно понять, в нем столько эмоциональных оттенков, скрытых в одном и том же слове, и она еще не так хорошо их улавливает. Кая, выбрось эту глупость из головы. Даже если вдруг ты нравишься чудовищу, какая разница? Разве ты хочешь ему нравиться? Нет, конечно, нет. Лошадь под ней начала прядать ушами и подрагивать, чувствуя смятение своей хозяйки. Игер обернулся, смотрел некоторое время на Каю, и казалось, что от смущения у нее вспыхнут даже волосы. Но он ничего не сказал, тронул коня и ускакал вперед. Их отряд спустился по мосту на центральную улицу и свернул к площади. Сегодня осенняя ярмарка. Присмотри себе что-нибудь. Бери, что понравится. А если потеряешься, просто подумай обо мне и позови, Игер махнул рукой, указывая на ряды, в которых стояли корзины с яблоками, грушами и висели шерстяные пледы, а за ними виднелись лотки с орехами и медом. Они спешились у красного домика с резными ставнями, похожего на пряничное украшение. Ирта помог ей спуститься и привязал коней. И тут же обступили горожане, оттеснив Каю И она отошла к стене дома, постояла немного, разглядывая башню с часами и золочёным шпилем, и оглядела толпу. Люди смотрели на нее с интересом, но через некоторое время, видимо, удовлетворив любопытство, горожане занялись своими делами, и она пошла вдоль лавок, стараясь не привлекать к себе внимания. Рассматривала зеленые и рыжие шерстяные платки, шали, пледы и плащи, украшенные традиционными аярскими квадратами и ромбами. Горцы понимали толк в шерсти. Здесь же, между рядами, ей постречалась пара пуховых коз с длинной волнистой шерстью, отливающей золотом. Они бродили за хозяином, норовя стащить яблоки сладков. На помосте шло театральное представление, а поодаль разодетый в красное мужчина выводил залихватские рулады на дуне. Мимо прошла женщина с гусем в корзине, с шумом прокатили бочки, и Кая, отступив к лотку, внезапно услышала свое имя. Кая обернулась на шепот. Кая! Она едва не вскрикнула, но успела вовремя прижать ладонь к губам. "Дари, дари, убоги, что у него с глазами?" Капитан стоял, разглядывая полосатый плед и прикрывая им часть лица, приложил палец к губам. Аярская куртка, кожаные штаны, лиловый кушак, залихватски заломленный берет с рыжим пером, а глаза желтые, как у ястреба. Взглянув мельком, она никогда бы не подумала, что это капитан Абалейн. Она подошла к пледам с другой стороны, взялась за бахрому, разглядывая узор из рыжих квадратов. Только бы Игер этого не почувствовал. Нужно не думать, что он делает здесь, как он сюда попал. Сердце забилось быстро и радостно. "Дари", прошептала она, глядя на плед с другой стороны. "Кая" Миледик, как же я рад, что вы живы. Как вы здесь оказались? Как там отец? Столько вопросов теснилось в голове, но нельзя было привлекать внимание. «Все нормально. Мы приехали забрать вас. Мой отряд ждет в лесу. Я третий день наблюдаю за замком, видел вчера вас наверху. И вот вы здесь. Мы можем сейчас затеряться в толпе я вывезу вас к лесу, а там нас уже не найдут. Я не могу. Не могу уйти, прошептала она, наклонившись к пледу. У меня есть накидка ярская, вас никто даже не заметит. Вы не понимаете. Я объясню потом, не здесь. У северной стены замка есть старый вяз. Встретимся там сегодня на закате. Я приду и объясню, а сейчас Егер может нас услышать. Хорошо. Я буду там, Кая. И он дотронулся кончиками пальцев до ее руки под бахромой. Уходите, уходите теперь. — прошептала она. Торговец подошел, снял плед и протянул ей: "Возьмите, я вижу, он вам нравится. У меня нет денег с собой". "Не надо денег", он улыбнулся. Обратно она шла с пледом, корзинкой орехов, яблок и связкой бубликов, едва чувствуя под собой мостовую. Мысли теснились в голове, и она никак не могла унять бешено бьющееся сердце. Как скрыть это от Иггера? Как сделать так, чтобы он не узнал, не догадался. Нужно было думать о чем то другом, но мысли возвращались к Дарье. И страх за него и его людей, что прячутся в лесу, заставлял сердце сжиматься и руки дрожать. Ведь если их поймают, убьют. А поймать могут из-за нее, если она не сможет скрыть свои мысли. Но как же это все таки здорово, что он за ней приехал, и она улыбалась. Но как убежать? Они улыбались в ответ, торговцы давали ей то, на что она смотрела и приветствовали так, словно знали много лет. Голова шла кругом. Она обошла свою лошадь и стала так, чтобы Егер не видел ее лица. Кудряш забрал покупки, и через некоторое время они двинулись дальше. Ты взволнована и довольна. Что случилось? Я вижу, тебе понравилась наша ярмарка. Ты просто сияешь, сказала Иггер, поравнявшись с ее лошадью. Каю бросила в жар. Нужно, чтобы он не догадался, не понял, спрятать все, воздвигнуть стену. И она постаралась вспомнить все лучшее, что произошло за день: солнце, бездонное небо в густой синеве, теплый ветерок и запах яблок, золото листвы и пушистые пледы в коричневых ромбах, улыбки и приветствия и ощущение свободы она собрала все эти краски, запахи, звуки и выплеснула, построив из них стену, больше похожую, правда, на прозрачный полог шатра, но настолько яркий и искрящийся, что за ним не было видно остального. Просто хороший день. Я почувствовала себя свободной. Игер ничего не ответил, ехал рядом некоторое время, приноравливая шаг своего большого коня к шагам ее лошади. Они остановились еще в одном месте. И она видела, как мужчины обступили Иггера и Ирту, махали руками, показывая дорогу идущую к перевалу, спорили оживленно и чертили что-то в пыли кончиком длинной палки, а она наблюдала, как Иггер слушает каждого, как останавливает разговор, вскидывая руку, чтобы дать слово следующему, как отдает указания коротко и четко. и в какой-то момент она поняла, что слушает он их лишь из вежливости. Он уже знает, что нужно делать, но ждет, когда каждый выплеснет свою боль. И это ее удивило. Так странно было понимать больше, чем видишь. Как же ей быть? Она не сможет сбежать с Дарьей его людьми, если только, если только не разорвать связь. Но как разорвать белую ленту? Должен же быть способ. Не могут же жених и невеста ходить все время друг за другом. Да и лекарь же как-то разрывает связь с больным. А еще нужно сделать так, чтобы Игер не догадался о том, о чем она будет говорить с Дари. Ах, только бы он не узнал. Иначе он убьет капитана и его людей. Хранитель говорил, что они записывают свои обряды в книгах. Ей нужно поговорить с мэтром Малдом как можно скорее, но он тоже не должен догадаться. Игер закончил разговор, и они двинулись дальше. Останавливаясь по пути то в одном, то в другом месте, она видела, как хозяин замка решает важные дела, как куда-то услали Эрвета, как горячо спорили указывая то на гору, то на перевал, повстречали мрачного рарга с перемазанным глиной лицом и в куртке усыпанной бурой пылью. Кая не понимала, что происходит. Она просто наблюдала за горцами и видела, что в этом они совсем не похожи на людей. Что-то было в них такое, какая-то слаженность, взаимопонимание, словно говорить, всегда начинал один, а другой, перехватывая на лету, тут же заканчивал фразу за него, а Егер, казалось, понимал их всех. Чуть позже прискакал рвет весь в мыле, и они поехали на рудник. Вход в шахту был похож на полуобвалившуюся дыру в скале, кругом валялась отработанная порода, а от башни с большим колесом, стоящей поодаль, В ущелье уходила широкая раскатанная телегами дорога. Игер и Ирта спустились внутрь, но Каю туда не взяли. Вернулись быстро, рассматривали что-то на ладони Игера, какие-то камни. Ирта горячо жестикулировал, показывая то в одну сторону, то в другую. Кая прислушивалась, пытаясь почувствовать, что же случилось, потому что все они были взволнованы, ощутила радость и удивление, они что-то нашли. Интересно, что Виртул вался, хлопнул себя по коленям, потрепал за плечо кудряша, а Игер сложил камни в карман, и они поехали дальше. Свернули на тропу вдоль реки и оказались на окраине города. Остановились у низких избушек, наспех сколоченных из плохого тёса. В одну из них зашёл Игер Ирта и той кудряж, а Эрвет остался привязывать лошадей, и Кая тоже осталась снаружи разглядывала сваленный в кучу ржавый горняцкий инструмент у покосившегося забора, сквозь который торчала сорная трава, старые бочки и вросшую в землю телегу без колес под пологом из дикого вьюнка, заброшенный огород с чахлыми кустами смородины, канавясь, у которой давно не ставили лошадей, и тощую паленницу дров у стены, ощутила тоску и запустение. И сама, не зная почему, вошла в низкие сени, где даже ей пришлось пригибать голову, чтобы пройти в дверь. А дальше внутрь, в единственную комнату с большой печью посередине. Было затхло, темно и душно, пахло сыростью, тянущей откуда-то из-под пола и болезнью. Вдоль стены стояли лавки и стол, а с другой стороны кровать. На кровати двое детей: девочки лет пяти и восьми, И рядом, прислонившись к дощатой стене на низком табурете, еще одна, постарше. И никого не осталось, «А братья? спрашивал егерь. Никого, Эфи, ответила та, что постарше, шмыгая носом, тонкая, как тростинка, в грязном платье, которое было ей велико. Как зовут? Мира. Что с ними? Он указал рукой на кровать. Болеют, Эфи, мы все болеем несколько дней уже, как пришли. Девочки на кровати в беспамятстве шли долго от перевала был дождь промокли дом чужой брошенный был они и поселились дом остался от горняков рудник закрыли горняки ушли воевать и не вернулись а девочки беглянки все родные погибли за перевалом их дом сожгли люди сожгли а они убежали ночью прятались стальники у колодца Мира самая старшая, но младше Кай им нечего есть. И они едят мыльный корень, который копают у реки. Он белый и сладкий, но постепенно он их убивает. Вот почему они болеют, не считая голода и простуды. Кая схватила за дверной косяк. Все это обрушилось на нее как-то сразу, внезапно, заставив скрутить желудок почти до тошноты. Сплелась в клубок. Крики треск горящего дерева и нестерпимый жар покосившийся драйк который рубили топорами и тащили лошадью из земли игрушка птичка свистулька с оторванной головой затоптанная в грязь и разбитая чашка с синими фиалками по краю черный тальник в прорехах облетающий листовые и почерневший колодец сжавшиеся в комок страха дети и молитва сколько печали и боли зачем зачем всё это было нужно Это война. Что плохого сделали эти девочки? Ее душили слезы. Она подняла глаза и увидела, что Егер смотрит на нее. Повернулась и стремительно вышла на улицу. Отстегнула от седла свои покупки, занесла в дом. Поставила на стол корзину с яблоками, орехами и бубликами и протянула плед старшей из девочек. Вот, возьми еду. Я завтра еще привезу. Тот корень, который вы копаете у реки, его нельзя есть. Он ядовитый. Она присела на лавку рядом и дотронулась до руки Миры холодной и липкой. Я сделаю вам отвар, будете пить, и через два дня вы выздоровеете. Вам сейчас нужно молоко, но сначала березовый уголь. Здесь у кого-нибудь есть березовый уголь? Печь надо протопить. Тут сыро. Она повернулась к Игеру и увидела, как странно смотрят на нее Ирта и Кудряш. Уголь до найдём. Кудряш смущённо кашлянул в кулак поправив пряжку на ремне и вышел. «И молоко возвращались домой, когда солнце уже спряталось за лесом на одной из вершин. В ущелье, где находились покосившиеся домишки, уже легла глубокая тень. Они нашли молоко и уколь. Кая сделала отвар, мира и ее сестры останутся живы. Здесь много таких, произнес егерь негромко, пронявшись Кае, как только их лошади отъехали от заброшенного двора тех, чьи дома сожгли за перевалом, кто бежал из-под Броха, когда пришли кохоли и стали их выселять, тех, у кого погибли во время войны кормильцы, я не могу их всех спасти и вылечить, но Кае не нужно было этого говорить. Она ощущала все так сильно, что мороз шел по коже, Ее трясло как от лихорадки, от всей услышанной боли, тоски и бессмысленности происходящего. И в это мгновение ей вдруг стало искренне жалеть Гера Если она чувствует только тех, кто рядом с ним, и это так невыносимо больно, то как живет он, чувствуя их всех, всю боль, которую принесла война? Если не хочешь всего этого ощущать, просто представь между нами стену. Но она не могла, не могла просто отгородиться. Да что ты вообще знаешь о боли и о правде? Всплыли в голове его слова, которые он произнес тогда, когда они говорили о лицемерии. И сейчас за те слова, сказанные ею в тот момент, в порыве гнева и страха, стало стыдно. За что? За что ей стыдиться? За то, что она не понимала этого, того, что они для него означали. и за свои слова, может быть, из-за про вино, которым он заливает свою боль. Да какое вино может такое излечить, заставить не чувствовать? Вспомнила Брох и разорванных зверем лавочников. Все те ужасы, что рассказывал Дарья и отец. Может, это была месть? Если так, то теперь ей понятны мотивы, но непонятно только одно. Зачем? Зачем так поступать друг с другом? Кому вообще нужна эта война? Если зверь мстить за убитых, то кто и за что мстить зверю? Из чего вообще все началось? А главное, как это остановить? Она взглянула на Егера, в глазах снова стояли слезы. Она бы и хотела их подавить, но не могла. А вы можете взять Миру в замок на кухню или в служанке? ведь вы говорили, что я могу попросить, что захочу, в разумных пределах. И это, это ведь в разумных пределах. Он смотрел на нее долго, мерно покачиваясь в седле и молчал. Но под полами шляпы и за маской нельзя было разгадать его молчание. И Кая попыталась почувствовать, что же он думает, но тут же наткнулась на глухую стену. Наконец он ответил тихо и как-то отстраненно. — "И ты тоже не сможешь спасти их всех, Кая", и отвернулся. "Они обречены все". Понимание этого навалилось на нее таким грузом, что сердце едва не разорвалось. Она пришпорила коня и поскакала вперед так, что из-под копыт полетела комьями земля а Ветер, бьющий в лицо, смахнул слёзы. "Яху!" воскликнул Ирта и помчался следом. Кая бродила по комнате, думая обо всем, что узнала и увидела за этот день. Завтра же она пойдет к метру Альду и выяснит, что здесь произошло. Так ведь не должно быть, не должно. Было душно. Лазурь неба выцвела, и закатное солнце окрасило его розовым. Из-за горизонта потянулись первые признаки грозы, тучи, похожие на щупальца или пальцы, вытянувшиеся вдоль перевала. Кая распахнула окна, глядя, как багровый диск солнца погружается в них. Как жарко для осени. Выглянула за дверь, никого. Сейчас начнет смеркаться, и Дари будет ждать ее у старого вяза. Она осторожно притворила дверь и пошла знакомым путем по встречала Айру с корзиной белья, но сделала вид, что гуляет по галерее, глядя на закат. Айра присела в кривоватом реверансе и поспешила дальше, перехватив корзину поудобнее. Темнело быстро. Кая добралась до окна и представила себя кошкой, идущей по перилам. Окружила образ ночными шорохами, и звуками, тенями и запахами и отпустила эту мысль бродить по коридорам. Если Иггер захочет узнать, что она делает или что чувствует, то пусть видит этот образ, так она делала впервые, но уверена была, что получится. Почему? Она не знала. Некоторые вещи теперь приходили к ней сами собой, словно из глубин какой-то древней памяти, к которой у нее внезапно появился ключ. Она пробовала их так, как будто это были давно забытые, но очень знакомые предметы, как детские куклы, что хранятся обычно на дне сундука подворхом старых вещей. Кая ставни и прислушалась. За ней никто не шел. Замок готовился ко сну. На старом вязе шелохнулась тень. Дарри, миледи Кая, капитан, пробравшись по ветке, хотел спрыгнуть на подоконник, но она остановила его. Не прикасайся к камням. Дерево тебя не выдаст, а замок все сообщит хозяину, если тот его спросит. Дарри усмехнулся. Миледи стала разбираться в аярских штучках. Ах, Дарри, как там отец? с тревогой в голосе спросила Кая «Все хорошо, но миледи, я обещал ему, что увезу вас отсюда, иначе вас убьют. Почему убьют? Отец же сдержал слово, в том-то и дело, что это пока, но в итоге его светлость все таки не сдержит слово, и поэтому я здесь. Нам надо бежать. Что? Почему? Королева была очень недовольна нашим поражением ответил Дари почти шепотом. — Сговорились с другим прайдом, с турами, что те проведут наши войска через горы, через большое седло в тыла аяров, прямо к их заставам. Так что, миледи Кая, никто не будет ждать весны, и ваш отец ничего не может сделать с этим. Приказ королевы с турами, но я не могу бежать. Кая рассказала о том, что произошло после ее побега. Сукин сын, проклятый аяр. Простите, миледи Дари ругнулся и добавил: "Я убью его, тогда я тоже умру, потому что мы теперь связаны. Значит, нужно разорвать эту связь", горячо произнес капитан. "Но я не знаю, как". "Вы должны узнать, миледи. У нас мало времени, совсем мало. Недели две на все про все, и то, если очень повезет». Я выпросил у вашего отца месяц, и когда мы уезжали, была черная луна, а завтра уже полнолуние, а значит, две недели прошли осталось всего ничего, а потом начнется штурм, и первое, что сделает Игер, убьет вас. Дари протянул руку, чтобы коснуться Каи, но она отступила в сторону, покачав головой. Дари неохотно убрал руку и спросил: "А вы видели зверя, миледи? Кто он?" "Зверь? Я не знаю. Может, Игер? Наверное. Но я не уверена. Я видел его руку, которую он прячет в перчатке, и это не рука, это лапа зверя." Но я не видела ничего другого. А так он просто грубый и слова не шли с языка. Спроси ее пару дней назад, она бы ответила не задумываясь, что зверь это Егер. Но сейчас Кая не могла объяснить, что же она на самом деле думает о нем, о чудовище из Лари. Он бесцеремонный и грубый, и он ненавидит людей, и он и он ее спас дважды. Она жива, И он заботится о ней и об остальных, но быть может, это просто их закон чести заставляет его быть таким. Он дал слово, которое не может нарушить, а он снимал маску? Нет, ни разу. Я слышал сегодня на ярмарке, как болтали ваши попутчики. На днях будет какой-то праздник, бал или что-то вроде того, самое подходящее время для побега. Вам нужно, миледи, до этого бала узнать, как разорвать эту ленту. Или мне придется увести вас вместе с проклятым Аяром, а это будет очень непросто, он усмехнулся. Я постараюсь, ответила Кая. А потом я убью его, горячо прошептал Дари. Нет, не нужно никого убивать, просто убежим, воскликнула она, сама даже не зная почему. А ведь еще совсем недавно, сидя за столом, когда Игер спрашивал ее о мечтах, она думала именно об этом чтобо отец победил в войне и убил чудовище. Он убил моего друга в Армелине, Ройгарда Ларда, резко произнес Дари. Что? Как убил? Вздрогнула Кая. Ройгард Ларда, человек, чьим именем представился Детомар. Перед тем балом он убил Ройгарда в Армелине у водопадов, разорвал на части, и я поклялся, что убью его. Голос капитана стал глухим. Нелостивые боги убил друга Дари, но она не знала этого. Она ведь думала, что Детомар просто представился другим человеком. Но зачем ему менять лицо? Быть может, это и Геру нужно было лицо Ройгарда? Но ведь на балу с ней танцевал Детомар, и у него все в порядке с собственным лицом. Так зачем он это сделал? Зачем ему чужое лицо? Или это лицо плод ее воображения? Как там говорила Игер? отражение её собственных желаний. Мне жаль, она вздохнула, вспоминая балы Рокну. А как как выглядел ваш друг? Что? В смысле? Опишите мне его внешность. Зачем? удивился капитан. Дитомар, брат Гера, представился его именем на балу в Рокне, и он выглядел не собой, другим человеком, совсем другим, другое лицо, другой голос. Неужели они могут менять лица? Брать их у людей? И зачем он это сделал? Если бы это был Игер, я бы поняла. Чужое лицо ему нужно вместо маски. Но зачем другое лицо нужно было Детамару, прошептала Кая. Не для того же, чтобы посмеяться над ней. Проклятые колдуны, произнес Дарья зло. Рогер похож. Он был похож на отца. Голубые глаза, волосы русые и светлые, летом так вообще выгорали в белый, как пшеница становились. Лицо Круглая, что ли, ниже меня ростом, какая слушала, склонив на бок голову и вспоминая бал в Рокне. То лицо, с каким Детомар предстал перед ней на балу, она не забудет никогда. Но по описанию это было не лицо Ройгарда, а ярская магия. Игер сказал же, что это был лишь мираж, лишь ее мечта. Она совсем запуталась. Значит, это и убил Ройгарда, и Детомар взял его имя, но зачем? Зачем ехать в Эрмелин, искать Ройгарда Ларда, убивать его, а затем ехать на бал в Рокну? Он ведь мог представиться кем угодно. А если бы Дари не уехала из Рокны? Если бы он был на балу, он бы понял обман. Так зачем вообще нужен был Ройгард? "Но зачем ему убивать именно Ройгарда?" удивленно спросила Кая. "Я был у одной старухи-таврачки, спрашивал про зверя, и она сказала, что зверь это отверженный" Аяр, потерявший связь с источником, он убивает, чтобы питаться людским страхом, ненавистью, и это заменяет ему те силы, что раньше давал источник. Как-то так. Я не сильно еще разбираюсь в этих аярских делах. Ну, главное, зверь знал, что я хочу за ним, и как сильно я хочу его поймать. И он хотел сделать мне больно через Ройгарда. Но Игер связан с источником, он неотверженный. отверженный, и Дитомар тоже Ну, старуха не знает точно. Она раскинула на картах, сказал это кто-то двуликий, с двумя лицами, как будто кто-то здесь похож на двуликова?» Кая вспомнила маску Иггера, что под ней, и его маска, чем не второе лицо, но промолчала. Мне нужно идти. Я не хочу, чтобы он узнал о нашей встрече. Я постараюсь найти способ разорвать эту ленту, а вы будьте осторожны. А яры, если захотят, то слышат камни, любые камни, все, которые вокруг. Кая, миледи, послушайте. Голос Дари был взволнован. У нас семь-восемь дней, чтобы забрать вас отсюда, не больше. Я смогу столько ждать. ведь нам еще нужно отъехать на безопасное расстояние до штурма, а потом, когда они поймут, когда наши люди будут уже на этой стороне, они убьют вас от ярости или бессилия или на зло. И чтобы этого не допустить, мне придется выкрасть вас вместе с Игером, если вы не найдете способ разорвать эту связь. Поэтому поторопитесь. Встретимся здесь же в это же время через два дня. Я расскажу, что смогу узнать. Я постараюсь выспросить у него или поищу в книгах. И держитесь подальше от камней и мертвого леса. Еще, миледи, вот, Дарья расстегнул воротник, сняв шее мешочек на кожаном шнурке и взяв Каю за руку, вложил ей в ладонь Ваш отец просил передать, что это какой-то оберег. Он сказал, что это принадлежало вашей матери и будет вас охранять. Он очень хотел, чтобы это было у вас. Спасибо, Кая зажала мешочек в руке и спрыгнула с подоконника. Увидимся послезавтра. Увидимся послезавтра. Кая Дарри посидел еще на дереве, улыбнулся и растворился в темноте.